Глава сороковая. Столкновение на складе. Будакова недаром заслужила прозвище «Железная Маша». Глаза ее застилала пелена дикого гнева, ладони непроизвольно сжались в кулаки. Но Мария Петровна сдерживала себя. Для этого она использовала один интересный психологический прием. Мысленная трансформация рвущегося с языка матерного выражения в политкорректную форму уважаемый альтернативно одаренный неординарно волосатый полновесный фигурный коллега. Будакова заставляла повторять себе эту фразу снова и снова. Сквозь этот речитатив визгом прорывалось совсем другое. Жирный, плешивый идиот. Прием в очередной раз помог. Будакова взяла себя в руки и наконец-то смогла сказать нечто более или менее приемлемое. Птицу видно по полету добро-молодцы по соплям, а службу судебных приставов — по неуклюжему маске шоу Крупный толстяк, сидевший в кабинете Будаковой, нервно утирал платком спотевшую лысину. «Итак, подведем итоги трудового дня, уважаемый коллега. Шестеро раненых, из них двое тяжело. Кто за все это безобразие отвечать будет? А моему заму теперь нужно прививки от бешенства ставить!» — запальчиво ответил толстяк. «Вам такие прививки еще в детстве надо было поставить». «А сегодня уже поздно. Судебным приставом? Это что мертвому при парке?» За железной Машей не заржавела. А ведь день начинался весьма перспективно. Марья Петровна сидела в своем кабинете, просматривая протоколы опросов сотрудников. Болтливой соседки рядом не было. Еще пару дней назад главбух Чуковской фабрики куда-то потерялась. О чем Будакова ни капельки не жалела. «Такое ощущение, что все опрашиваемые говорят, следуя подсказкам невидимого суфлера». «Но не могли все сотрудники бухгалтерии, юротдела, службы снабжения так четко придерживаться единой линии поведения. Не могли!» — размышляла железная Маша. «Многолетний опыт подсказывал Марии Петровне, что всеми этими марионетками управляет рука опытного кукловода». «Интересно, откуда этот карабас-барабас взялся? Обязательно выясню, выявлю и бороду ему на медный вал намотаю», — решила Будакова. Помощники ей доложили, что на территории фабрики периодически появляется черный джип с московскими номерами. Ладно, сегодня я из этого к игору вытяну, что за гость столичный здесь нарисовался. И темнит что-то, и нашими вашим подыграть пытается. Только со мной этот номер не пройдет. Будаков взглянул на часы, до прихода Саши еще оставалось время, и она занялась текущими делами. Действовать она решила наверняка. И использовать все возможности, известные из практики работы налоговых служб с подозрительными налогоплательщиками. Начнем с туристических агентств этого вонючего городишки. Мария Петровна решила запросить в местных турфирмах данные о поездках граждан в страны Шенгенской зоны. Для оформления визы в эти государства необходимо представить справку о том, что ежемесячный заработок туриста составляет не менее 15 тысяч рублей. По результатам запроса мы их и вскроем мысленно потирала руки налоговая хищница. Она тут же сделала несколько звонков, и налоговые инспекторы получили команду пригласить для беседы тех сотрудников предприятия, чей доход согласно налоговой декларации не превышает 5000 рублей в месяц, и ткнуть их носом в одно интересное обстоятельство. Заявленные для получения визы суммы значительно превышают их официальный доход. Прием должен был сработать. Налоговые службы неоднократно начинали проверки организаций, «Благодаря таким хитро выгнутым туристам». «Теперь по банкам пробежимся», Обозначила Будакова направление следующего удара. Бум потребительских кредитов играет на руку налоговому ведомству. Недаром руководство ФНС России призывает своих инспекторов активнее требовать у банков справки о доходах клиентов физических лиц. Налоговики ссылаются на статью 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Банк является организацией, который располагает документами, касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика. И если указанные в справке для кредита доход отличается от официальной зарплаты, компании и работодателю можно доначислить НДФЛ. Все равно я их зацеплю. Железная Маша была уверена в своих силах. Так, сейчас разберемся с мальчиком Сашей. С инвентаризацией спешить не будем, проведем сначала просто осмотр. Обнаружим что-нибудь интересное, опишем эту картину. И вот тогда создаем инвентаризационную комиссию, получаем последние приходные расходные документы, отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. А председателем комиссии станет наш любимый Александр. Он эти документики завизирует с указанием до инвентаризации на многоточие дата. Это будет служить основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. Точно в назначенное время в кабинете Будаковой появился зять Кайгородова. Налоговая леди заметила, что клиент нервничает. «Ишь, глазки-то бегают, ручки за спину норовец спрятаться», отметила про себя железная Маша. «Медные валы, говоришь, со сталинских времен на складе? Что ж, посмотрим. Я тут заказала группу из АБЭП. Через полчаса они должны будут подъехать. Ты нас и поведешь». Кайгородыш растерянно захлопал своими длинными ресницами. Он вовсе не ожидал, что Будакова начнет действовать так стремительно. Зазор между обещанием предательства и необходимостью приступить к активным действиям оказался слишком коротким. К роли Павлика Морозова, оказывается, нужно привыкать постепенно. «Да, Мария Петровна, медные валы в огромных количествах, списаны почистую, ни в одном документе не учтены!» Тонкие губы Будаковой растянулись в хищной улыбке. «Так, неучтенные материальные ценности...» «Очень серьезное нарушение. За это по головке точно никто не погладит». абывовцы подъехали точно в назначенное время. Саша с Будаковой сидели в первой машине кавалькады, катевшей по территории фабрики к заброшенному цеху, который был приспособлен под склад медных валов. Дорога привела их к огромному одноэтажному зданию, на брутной старой постройке. После войны здесь славно потрудилась команда пленных немцев. Заводская узкоколейка скрывалась за массивными металлическими воротами. С противоположной стороны к складу примыкала железная дорога, что позволяло оперативно вывозить материалы с территории фабрики. Путь к складу пролегал по неблагоустроенному участку фабричной территории, которая использовалась для свалки отработавшего свой срок оборудования. Так что последние 200 метров Будаковы и ее люди преодолели, прыгая по шпалам железки. Кайгородыш скакал словно кот, стараясь не замочить в весенних лужах модные штиблеты. Мария Петровна уверенно перемещалась к намеченной цели. Она предусмотрительно надела простые резиновые сапоги. За ними топала команда камуфляжников. В сторожке перед дверью склада никого не оказалось. На стук ворота тоже никто не отозвался. Саша судорожно тыкал в кнопки сотового телефона. Ждать пришлось минут двадцать. Затем створки ворот медленно открылись. Команда вошла в помещение. Ряд металлических стеллажей, забитых каким-то хламом. Под потолком рельсы кран-балок. Типичный склад крупногабаритных материалов. И тут тишину внезапно разрывают необычные звуки. Протяжный зверинный вой, перемежающийся гулкими хлопками. Бойцы АБЭП, мгновенно распознав звуки автоматных выстрелов, берут оружие на изготовку. И, рассредоточившись вдоль стеллажей, короткими перебежками устремляются навстречу неизвестному. «Что здесь происходит? Прекратите этот идиотский маскарад!» — ревкает на Сашу Будакова. «Немедленно свяжитесь со службой охраны и с руководством фабрики!» Побледневший Кайгорудыш опять суетится с телефоном. «Мария Петровна, с той стороны на склад зашла группа из службы судебных приставов!» Через пару минут докладывает он Будаковой. «Я ничего не понимаю!» Будакова решила, что разбираться в тонкостях проблемы она будет позже. «Сейчас главная задача — не допустить команду внезапно возникших конкурентов к желанной добыче. Если приставы вывезут валы, у нее не будет материала для акта проверки. Она тут же связалась с командиром обэповцев и отдала ему жесткий приказ. «Посторонних со склада! Вон!» Через пару минут звуки выстрелов стали интенсивней. Завязалась настоящая перестрелка. Громче становился и страшный вой. Вдалеке замелькали какие-то тени — Будаковы и Саша шарахнулись в сторону, мимо них пролетела свора огромных собак во главе с тоскливо подбывающим ротвиллером, а за ними мчалась толпа тяжело сопящих мужиков. «А это тоже судебные приставы?» Грозно зарычала на Кайгородыша налоговая фурия. На Сашу напала нервная кота. Он-то знал, что происходит. Фабрика располагала несколькими десятками складских помещений, которые обслуживала целая бригада сторожей. В лихое перестроечное время... Когда предприятие подверглось настоящему нашествию мелких воришек, несунов, бандитов и прочих любителей легкой наживы, Кайгородов разрешил сторожам усилить мощь охранной команды. Так была создана группа поддержки из двух десятков злобных псов. Сочетая приятное с полезным, фабричные сторожа постепенно освоили искусство натравливать своих зубастых помощников на расхитителей казенного добра. После того, как грозная слава лихих охранников-кинологов сделала свое дело, И сняли осаду, сторожа даже заскучали. Но выход был найден. Собачьи бои! Теперь по выходным в каком-нибудь тихом уголке одного из многочисленных складов фабрики собирались любители этой кровавой мужской забавы. Бригадир сторожей принимал ставки. Свою долю дохода имело и начальство. Саша входил в круг посвященных. И надо же было такому случиться, что именно сегодня складская команда затеяла тренировку боевых четвероногих монстров перед очередной псовой коридой. Железная Маша не стала отвлекаться на мелочи. Она схватила своего икающего партнера за рукав и отважно бросилась вперед. Не думая о том, что может стать мишенью для шальной пули, эта бойбаба неслась к цели. Трепет административного восторга вошел в резонанс с боевым азартом. Возможно, одно из своих прошлых перерождений Будакова провела в теле немецкой овчарки, которая служила в Бухенвальде. «Отставить стрельбу по должностным лицам при исполнении служебных обязанностей!» При необходимости Мария Петровна могла издавать оглушительные басистые звуки, которые можно было сравнить с ревом взлетающего реактивного лайнера. Шумовая атака подействовала. Руководители противоборствующих сторон смогли наконец-то взять ситуацию под контроль. Тяжело дыша Будакова грозно надвигалась на толстяка в штатском, который возглавлял штурмовой отряд службы судебных приставов. «По какому праву вы препятствуете законным действиям налоговых служб? Вы ответите за самоуправство!» «Немедленно ответьте своих людей и не мешайте проведению осмотра помещения!» Пристав стушевался и, делая умиротворяющие движения руками, попятился к своим. «Через час жду вас в своем кабинете для объяснений!» Проскрежетала налоговая дама. Она обернулась к Саше. «Место хранения валов!» Тот указал рукой на массивные двери, отделявшие солидную часть громадного склада. «Колодовщика с ключами сюда!» «Приготовить видеокамеры, позаботиться об освещении!» «Снимать все действия группы с момента вскрытия дверей!» Мария Петровна, несомненно, обладала еще и талантом режиссера. Вскоре появился кладовщик. Он трясущимися руками вставил ключ в скважину замка. С усилием его повернул. «Внимание, съемка!» – скомандовала Будакова. Издалека за происходящим с тревожным вниманием наблюдала команда судебных приставов. Абэповцы от Налоговой злобно косились на своих противников – но активных действий не предпринимали, подчиняясь распоряжению своей грозной предводительницы. Люди с видеокамерами медленно вошли в помещение. «Сукин сын, гаденыш!» Привстав на цепочке, Будакова трясла за грудки растерянного Сашу. «Стрельбу устроили. Собаками людей травили. Из-за чего? Где медь? Куда все одевалось? Кладовщик здесь?» «Так я вам говорил уже, помещение временно не используется по назначению, ввиду отсутствия материальных ценностей, подлежащих хранению», – забубнил пожилой мужичонка. «Могу все документы предъявить, сдал, принял, все как положено. Пять лет почитай, как склад тут пустует». «Мария Петровна, богом клянусь, были здесь валы!» Саша пухлые губы тряслись в такт энергичным движением Будаковой, которая дергала растерянного дылду за на его дорогого пиджака. «Ладно, все, уходим». Внезапно успокоилась разъяренная Валькирия. Но тебе, юноша, это даром не пройдет. Сидеть на своем рабочем месте и ждать моих распоряжений. Вскоре Будакова в своем кабинете вступила в переговоры с руководителем группы судебных приставов. Несчастных псов по территории фабрики пришлось отлавливать еще целую неделю, а трое абэповцев и один судебный пристав получили свою порцию мучительных прививок от бешенства. Мария Петровна внимательно прочитала представленные документы. На основании решения арбитражного суда приуральского округа на имущество фабрики было обращено взыскание. Основание — требование возмещения ущерба двум компаниям, который был причинен неисполнением обязательств предприятием Кайгородова. «Ладно, свободен», — отпустила пристава Мария Петровна. Оставшись одна, Будакова сделала несколько междугородных звонков, покопалась в интернете. «Дело ясное». «Что дело темное», — сделала вывод неутомимая охотница. Оказалось, что иски фабрики были предъявлены фирмами-однодневками, которые фигурировали в черных списках налоговой службы. Мария Петровна доложила об этом примечательном факте Архарову, но тот посоветовал ей не лезть ни в свое дело и заниматься своими непосредственными обязанностями. «Я жду от вас результата, и пока ничего интересного вы мне не представили. Время – деньги!» И деньги эти должны принадлежать государству, сурово отчитал бровеносец свою подчиненную.